секреты телефонов с крутящимся диском, то, что китайские официантки улыбаются даже когда им не смешно, и ещё, что китайцы владеют мексиканскими ресторанами, а мексиканцы китайскими. Никогда зеркала коситники, то, что со мной никто не хочет дружить в школе, бабушкины купоны, вещи хранилища, люди, которые не знают про интернет.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 Разве ты не знаешь, как много ты для нас значишь? Ну, знаю. Ты всё для нас значишь. Некоторое время она гладила меня по голове, и её пальцы забирались за ухо в то место, до которого почти никогда не дотрагиваешься. Я спросил: "Можно ли ещё раз застегнуть ей?" Она сказала: "Конечно", и повернулась ко мне спиной.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 Не войдёт, сказал я, положив руку на одеяло, а она, видимо, кое-что заподозрила, потому что спросила, лежу ли я в постели одетом. Я сказал: "Да, и это потому, что мне холодно". Номер 7. Не считая того, что жарко. Как только она ушла, я собрал всё необходимое и спустился вниз. "Сегодня-то выглядишь лучше", сказал стан. Я сказал, что это не его дело.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 Вы запредельно красивая, сказал я, потому что она была толстая, и я решил, что ей это будет особенно приятно услышать, и ещё для того, чтобы ей снова понравиться, хотя я и вёл себя как сексист. "Спасибо", сказала она. Я сказал: "Вы просто звезда экрана". Она покачала головой, типа: "Ты что?" "Ладно", сказал я и показал ей конверт и объяснил, как я нашёл ключи и как теперь пытаюсь найти замок, который он открывает.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 Вы сказали, что если вы ещё можете чем-нибудь помочь, чтобы я обращался. Она сказала: "Сначала я закончу с покупателем, а потом буду в твоём полном распоряжении". Я стоял и ждал, пока она заканчивала с покупателем. Она повернулась ко мне и сказала: "Вы сказали, что если вы ещё можете чем-нибудь помочь, чтобы я обращался. Мне необходимо посмотреть ведомости продаж. Зачем? Чтобы узнать, когда мой папа здесь был и что именно он купил".